Эпилог. Вебек. 23 августа 1755 года. Джонатан Одул. Второй врач группы. Влюбленный. В небольшой церквушке святого Давида были заняты все скамейки, и практически на каждом квадратном футе кто-то стоял. После того, как невеста, ведомая губернатором Доменвиллем, маркизом дюкень прошла по украшенному сине-белыми андреевскими флагами, примечание – Хлаг Шотландии – Белый Андреевский крест на синем фоне. Проходу между рядами – примечание. В западной традиции невесту вводят в храм и проводят по проходу между скамьями и ее отец, а если он отсутствует, то посаженный отец. Стало чуть посвободнее, народ распределился и туда. Мне же, как шаферу, было грех жаловаться. У меня было лучшее место в первом ряду со стороны жениха, практически в центре. Это был единственный в Новой Франции храм шотландской церкви, прихожанкой которой на родине была Дженни. Она считалась сестрой англиканской церкви и потому была своей и для Томми, и для меня. Настоятель ее, отец Дэвид Джонстон, был одним из немногих протестантских священнослужителей, поддержавших красавчика принца Чарли. Примечание. Карл Эдуард Стюарт, претендент на шотландский престол, высадившийся в Шотландии в 1745 году. К нему примкнули практически все горные кланы, кроме Кэмпбеллов, а также часть равнинных шотландцев. После ряда побед его войско было разбито при Каладыне, и он бежал обратно во Францию. После подавления восстания отец Дэвид был заточен в Эдинбургский замок и подвергнут пыткам. Но ему удалось с помощью некоторых его прихожан бежать из заключения и добраться до Франции, откуда он отправился в новую Францию с несколькими сотнями шотландцев, часть из которых была протестантами. Его новый приход – и выстроил ему этот храм на окраине Квебека, вне крепостных стен. Церемония была достаточно длинной, и перед моим мысленным взором прошел наш путь из Денанвилля в Квебек. После того, как губернатор переговорил с Хасом, он выслал гонцов в дикень распорядившись как можно скорее отправить в Квебек наших индейцев, отряд капитана деланглада и немалую часть трофейного оружия. А на следующее утро мы отправились на звезде Квебека по озеру Антарио. Озеро это было огромным и напоминало мне побережье Нью-Джерси. Точно так же не было видно другого берега, да и от южного берега мы достаточно быстро отошли. На третий день мы дошли до форта Фронтенак, у истоков реки Святого Лаврентия, где остановились на обед, а затем пошли вниз по величественной реке Святого Лаврентия. Первоначально она напоминала нижнее течение Ниагары, широкая, величественная, неспешная река. Но уже утром третьего дня, Мы добрались до городка Лашина, где начинались пороги, которые можно пройти разве что на индейском каноэ, да и то, если хорошо умеешь им управлять. Оттуда нас доставили по суше в город побольше, Монреаль, ранее известный как город Марии, а далее на корабле Святой Лаврентии в Квебек, куда мы прибыли 3 августа. Нам выделили запасную резиденцию губернатора, а для наших индейцев пустующее здание казармы рядом с ней. И на второй день нас познакомили с отцом Дэвидом. А сейчас он, одетый в белое облачение, спрашивал у Томми, а затем у Дженни, согласны ли они быть мужем и женой в хорошие времена и в плохие, в богатстве и в нищете, в болезни и в здоровье, пока смерть вас не разлучит. Примечание. Часть свадебного канона англиканской и шотландской церквей. И оба они отвечали утвердительно. Я залюбовался Дженни. Она была бесподобна в красном шелковом платье. Примечание. Традицию носить белое платье ввела королева Виктория. Причем тогда это был не символ невинности, а демонстрация экономии. Белое платье не нужно было красить. Ранее свадебные платья были, как правило, ярких цветов. Под кружевной фатой. И то, и другое подарила маркиза Дюкень. Причем платье вшили ее дочери. «Провозглашаю вас мужем и женой», – произнес с явным шотландским акцентом пожилой священник и добавил, повернувшись к жениху. «Можете поцеловать невесту». Томми откинул фату Дженни, впился губами в ее губы и гости зааплодировали. А я, радуясь за своего лучшего друга, подумал, что скоро и мне улыбнется счастье. По расчетам Хаса, со скверхоноки прибудут в Квебек через 2-3 недели, и в их числе девушка, которая мне стала, ох, как небезразлична. Конечно, мои родители, наверное, скончались бы от удара, узнав, что я собираюсь жениться, не на напыщенной дочери кого-нибудь из людей высшего колониального света, а на дикарке. «Увы», — подумал я с некоторым раскаянием, — «вряд ли я скоро увижу своих маму и папу. Мне теперь дорога на английскую территорию заказана, ведь меня там, наверное, считают погибшим, а вот если я воскресну, то предателем. Тем более, что я не могу даже представить себе жизни среди людей, которые так поступают в отношении хозяев этой земли — сосквихоноков или напи, иракезов и масочесетов, на Рангасетов и Гуронов. А теперь нам предстоит долгая дорога вниз по реке Святого Лаврентия в одноименный залив и далее на остров Святого Иоанна, где Хас собирается обучить и оснастить местных аккадцев, чтобы в ближайшее время отбить у англичан форты Гаспоро и Басижур, а затем, если Бог даст, и всю Акадию. Первые двероты, кстати, будут состоять из шотландцев и протестантов из прихожан отца Дэвида и католиков. А может наберется и целый батальон, Запись добровольцев до сих пор идет весьма резво. Очень уж наши друзья из Каледонии хотят отомстить англичанам. Мне, конечно, не хочется участвовать в боевых действиях против своих же соплеменников. Но меня заверили, что у меня будет другая работа. Под руководством Макса, русского медика, и вместе с Серой Цаплей, нашей задачей будет организация медицинской службы отряда, а также работа над созданием новой медицины. В первую очередь, над заменой медицинских препаратов, имеющихся у русских, лекарствами на основе местных растений и наличествующих снадобий. «Идите с миром», — провозгласил отец Давид, «и мы пошли в кареты, которые отвезут нас в дворец губернатора. А после свадебного пира, увы, мирном достаточно долго будет только снится». Конец первой книги.